Михаил Зощенко. Не надо врать. Я учился очень давно. Тогда еще были гимназии. И учителя тогда ставили в дневнике отметки за каждый спрошенный урок. Они ставили какой-нибудь балл. От пятерки до единицы включительно. А я был очень маленький, когда поступил в гимназию, в подготовительный класс. Мне было всего 7 лет.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 То мазали мне ухо чернилами, то дергали меня за волосы, и когда я от неожиданности вскакивал, подкладывали под меня карандаш или резинку. И по этой причине я сидел в классе перепуганный и все время прислушивался. Что еще замыслили против меня сидевшие позади мальчишки? А на другой день учитель, как назло, вызвал меня и велел прочитать наизусть заданное стихотворение».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 Когда я встретился с Лёлей после урока, она мне сказала, «Это не будет вранью, если мы временно заклеим страницу. А через неделю после твоих именин, когда ты получишь фотоаппаратик, мы отклеим ее и покажем папе, что там было». Мне очень хотелось получить фотографический аппарат, и я с Лёлей заклеил уголки злополучной страницы дневника. Вечером папа сказал,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 По фамилии я узнала адрес, и вот принесла его вам, чтобы вы сказали, не потерял ли этот дневник ваш сын. Папа посмотрел дневник и увидел там единицу. Он всё понял. Он не стал на меня кричать, он только тихо сказал. Люди, которые идут на вранье и обман, смешны и комичны, потому что рано или поздно их вранье всё равно обнаружится». И не было на свете случаев, чтобы что-нибудь из вранья осталось неизвестным. Я, красный как рак, стоял перед папой, и мне было совестно от его тихих слов. Я сказал, вот что, еще один, мой третий дневник с единицы, я бросил в школе за книжный шкаф. Вместо того, чтобы на меня рассердиться еще больше, Папа улыбнулся и просиял. Он схватил меня на руки и стал меня целовать. Он сказал, то, что ты в этом сознался, меня исключительно обрадовало. Ты сознался в том, что могло долгое время оставаться неизвестным. И это вранье дает мне надежду, что ты больше не будешь врать. И вот за это я подарю тебе фотоаппаратик. Когда Лёля услышала эти слова, она подумала, что папа свихнулся в своем уме и теперь всем дарит подарки не за пятерки, а за единицы. И тогда Лёля подошла к папе и сказала, «Папочка, я тоже сегодня получила двойку по физике, потому что не выучила урока». Но ожидания Лёли не оправдались. Папа рассердился на нее, выгнал ее из своей комнаты и велел ей немедленно сесть за книги. И вот вечером...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 Так что нет причин думать, что мой сын неисправимый врун и обманщик. Учитель сказал папе, «Ах, вот что! Вы уже знаете об этом. В таком случае это недоразумение. Извините, покойные ночи». И я, лежа в постели, услышав эти слова, горько заплакал. И дал себе слово говорить всегда правду. «И я действительно, дети», Так всегда и делаю. Ах, это иногда бывает очень трудно, Но зато на сердце у меня всегда Весело и спокойно.